Эпилог. Жили-были Соболевы. Анаид, Дима и Нана вернулись в Краснодар в тот же день. Пока решались вопросы с домом, они временно остались в той же снятой квартире, тем более что срок аренды еще не закончился. На следующее утро будущее Чита Соболевых пошла в кадровый отдел «Алинван» проситься обратно. Их долго отчитывали за безответственное поведение, обещали лишить квартальные премии, но на работу все же взяли. Еще бы! Ведь Диму очень ценили, а Дима ценил Ани. Так Дима и Санаид снова стали трудиться вместе в рекламном отделе. Теперь уже не дурили, работали слаженно. Настоящая команда не разлей вода. И в офисе, и дома. Очень скоро обустроились на новом месте. Обставили дом по своему вкусу. Когда забирали вещи из съемной квартиры перед переездом, она это решила сделать генеральную уборку. Ну и что, что квартира съемная? Она же не хрюшка, в конце концов, чтобы оставлять за собой грязь. Оказалось, не зря старалась. Обнаружила очень ценную находку. В спальне за тумбу завалился конверт весьма необычного содержания. На белой поверхности кто-то написал аккуратным печатным почерком, Она лично в руки. Раз ей, значит, можно открыть. Что она и сделала. Внутри было письмо. «Мы с тобой нормально так и не познакомились. Теперь понимаю зря». «Ты на Димку не злись, он хороший парень, честный, открытый. Очень тебя любил в юности. Думаю, и сейчас любит. Дай ему шанс. Знаешь, я долго думала, как так получилось, что Дима не узнал, что я тебя выгнала из дома 10 лет назад. Вы ведь тут не один день прожили вместе. А потом поняла, ты ему нарочно не сказала, что это я. Я долго думала, почему. Потом дошло, ты его пожалела. Не стала очернять мать в глазах сына». Спасибо тебе за благородство. Не хватило его мне в свое время. Не хватило. Нану береги, она самое дорогое, что может быть в жизни. Для меня, например, нет никого дороже, чем мой Дима и твоя Нана. Вот еще что. Ты прости меня, дуру безголовую, что 10 лет назад не хватило у меня мозга сесть да поговорить с тобой по-человечески. Оправдываться не буду. Нет мне прощения за то, что обрекла наночку наскитание. По гроб жизни буду жалеть, что из-за своей глупости не увидела, как она росла, крепла. Не узрела я ее первых шагов, не услышала первых слов. Фото в золоченой рамке заберу, ладно? Очень уж красивая. Хоть налюбуюсь наличика девочки. Береги себя и свою семью. Не совершай моих ошибок, не прогоняй любовь. Татьяна Игоревна, мама Димы. Пока это читала письмо, сама не заметила, как расплакалась. Показала Диме но тот от чего-то не впечатлился, выкинь и забудь, сказал он строго. Она это кивнула, но не послушалась. Иногда перечитывала письмо тайком от будущего мужа и каждый раз от чего-то плакала. Так затронули ее душу слова матери любимого. Соболевы поженились без всякой помпы, гостей и прочего. Зачем им свадебная суета, когда счастье без того через край? Единственным свидетелем в ЗАГСе стала Нана, а потом все трое. Укатили отдыхать на Черноморское побережье. Анаид забеременела этим жилетом, узнав, что тошнит ее не просто так, обрадовалась чрезвычайно. Да и отчего бы не порадоваться, ведь муж рядом, с периодичностью раз в час сдувает с нее пылинки, по выходным даже чаще. Нана, узнав о новости, прыгала до потолка, так ей хотелось сестренку или братишку. Дима тоже радовался, поздравил жену, крепко-крепко стиснул в объятиях. Но Аннаид все равно заметила в его взгляде скрытую грусть. Еще бы не заметить. К тому моменту она уже научилась читать настроение своего мужчины. А ночью Аннаид застала его на кухне одного. Он разглядывал фотоматери в телефоне. «Поеду завтра к ней, ты не против?» Спросил Дима. «Новость расскажу, узнаю, как дела». Онаид кивнула. «Конечно, езжай». Аннаид встречала Диму следующим вечером у двора. Очень не терпелось узнать, как же прошла встреча с мамой, все ли в порядке. А он выскочил из машины злой, как черт, и ну возмущаться. Представляешь, она квартиру продала. Там теперь живут чужие люди. Соседи не в курсе, как и что говорят. Перебралась в другой город. Куда делась, непонятно. Не что, по всей стране искать, что ли? И тут вдруг к ним подошла Нана. Спросила серьезным голосом. — Вы ищете бабушку? — Да. Протянул Дима, повернувшись к дочери. А почему ты спрашиваешь? Она это внимательно посмотрела на нее в лицо и как-то сразу сообразила. Вы что общаетесь? Ну... Нана запнулась. Маленькая Шкода долго молчала. Не хотела выдавать секрет. Только после долгих уговоров и обещания, что ее ни за что не будут ругать, удалось выудить у нее ценную информацию. Оказывается, бабушка уже месяц работала в школьной столовой на раздаче ежедневно привечала Нану, подкармливала вкусностями, один раз даже защитила от хулигана Пашки. Нана сначала не хотела с ней общаться, потому что помнила, как грубо-то разговаривала с мамой, когда ворвалась в квартиру папы со злой рыжеволосой разжевалась и тетей. Но бабушка долго просила прощения, объясняла, что просто не знала, что Нана ее внучка. А если бы знала, ни за что бы маме не грубила. К тому же это в любом случае неправильно, грубить не разобравшись. «Если человек признает свою вину», «Его же надо прощать, правильно?» спросила дочка, глядя Анаид прямо в глаза. «Что он такое ответить девятилетнему ребенку?» «Вот тяна, приплыли. Я ее найду и как следует выругаю». Возмутился Дима. «Я ей не разрешал общаться с Наной». «Никого ты ругать не будешь», покачала головой Анаид. Следующим же вечером Анаид с Димой поднимались на третий этаж хрущевки, где проживала свекровь. У Ани сжалось сердце, когда Дима постучал в дверь. Свекровь открыла сразу. Да так и застыла на пороге, прикрыв рот ладонью. Привет, мама, Привет, мама. проворчал Дима строго. И тут Татьяну Игревну словно прорвала. Она сложила руки в молитвенном жесте и загласила. Сыночек, ты только не злись, Я на ни слова плохого не сказала, не сделала. А держаться от нее подальше не смогла. Моя ведь кровиночка. Она и посмотрела на строгое лицо мужа а то, как он сжал кулаки, и выскочила вперед. «Да вы успокойтесь, Татьяна Игоревна, мы с миром!» И показала тортик. Через минуту все трое уже пили чай на скромной кухне Татьяны Игоревны. Дима ругался. «Мам, ну вот на кой хрен надо было продавать нормальную квартиру в новостройке, чтобы переехать в Краснодар в такую же хрущевку, как у нас была всю жизнь?» «Зато рядом с Наниной школой резонно заметила свекровь. «И зря ты так хорошая квартира!» Сантехника новая, рынок недалеко. Парк, опять же. Мне здесь нравится». А потом все трое разговорились о жизни, стали вспоминать, каково было жить в маленьком городке и как у кого за эти 10 лет сложилась судьба. Татьяна Игоревна внимательно слушала рассказ и о том, как росла Нана. «Так вы же мне расскажете, вдруг попросила свекровь. «Как вы помирились?» «У нас случился новый служебный роман. Правда, нас обоих в результате уволили?» — хихикнула Аня. А Дима начал рассказывать в подробностях, как поехал за Анаид в Приморский городок, как устроился охранником, а потом упомянул потасовку с Багишем. Так ты надавал этому гаду врыла? рыло! Игревна Игоревна аж затряслась от негодования. — Хорошо ему врезал. Эту сволочь прибить мало за то, что он с тобой сделал десять лет назад. — А что он сделал? — спросила Анаид, широко раскрыв глаза. — Дима, разве ты не рассказывал? Сплеснула руками Татьяна Игоревна. «Да на нем места живого не было. Лицо в мясо!» И принялась в красках описывать, как было дело и сколько Дима потом лежал в больнице. «Ну, хватит, мам!» Приструнил ее Дима. А у Анаит после ее рассказа в горле вырос ком размером со Вселенную. Она прикрыла рот рукой, вскочила с места и бросилась в ванную, чтобы не разреветься прямо за столом. «Эй, Аня, ты чего? Эй!» Дима погнался за ней и крепко обнял. Она ведь не смогла удержаться, так и разрыдался ему в плечо. «Ну и козел же он. Он же тогда уже здоровый жлоб был. А ты пацан восемнадцатилетний. Зачем он с тобой так жестоко?» «Да успокойся ты», — говорил Дима, гладя ее по голове. «Не о чем волноваться, ну правда. Я в порядке, видишь? Я давно в порядке. На мне все заживает, как на собаке». «Никогда так не говори», — тут же взвелась Аня никакая ты не ни собака. Димочка, любимый мой, родной. Как представлю, что этот гад на тобой измывался. Все, хорош. Буркнул он и снова крепко обнял Анаит. А она не унималась. Как только он ее отпустил, тут же затрясла кулаками в воздухе. Мало ты ему рожи начистил. Надо было еще нападать. Ух ты, моя кровожадная! Проговорил Дима с явным восхищением. дыпцелую поцелую. Анаит еще немного попыхтела, но потом послушно подставила губы для поцелуя. Багиш сегодня собирался на свидание с особой тщательностью. Долго стоял перед заляпанным зеркалом, брился, причёсывался, выдирал из носа волосы. Важное было свидание, можно сказать, переломное. Решил жениться. Да не Абы на ком, а на Ире Саркисян, местной рестораторше. Очень удачливая женщина, к слову. Деньги к ней так и липли, так и липли. Своя сеть кафе. Пусть и в маленьком городке. Прибыль хорошая. На масло с икрой хватит. Ну и что, что невеста на пять лет старше? Да на 20 килограммов тяжелее. Зато какое преданное. Багиш был практически уверен, что их бурный роман очень скоро закончится свадьбой. Все к тому шло. Он даже думал взять кредит на покупку кольца. А что? Надоело Богишу считать копейки? Бизнес прогорел окончательно. Магазин пришлось продать за долги. Всему виной отец если бы он в свое время не встал поперек дороги этому сукиному сыну Ваграму, то не потерял бы за долгий дом, не лишился бы старого прибыльного бизнеса, начал строить новый бизнес, да плоховато настроил, раз багиш после его смерти не смог удержать дело на плаву. Одно радовало. Ваграму лишние деньги впрок не пошли. Новая молодая жена ободрала его как липку. Дурак дураком. Кто же позволяет такой женщине? Багиш бы точно не позволил». Да и не было у него денег, чтобы обдирать, к сожалению. Эх, надоела собачья жизнь. Не рожден Багиш, чтобы с утра до ночи вкалывать. Хотелось хоть немного отдохнуть, пожить для себя. Поэтому на Наири Саркисян. Может, и хорошо, что с ничего не вышло. Уж она ему икры с маслом не принесла бы. Самому эту икру с маслом пришлось бы добывать. Багиш напялил тщательно выглаженную черную рубашку, почти новые джинсы, которые берег для особых случаев. Почти вышел из подъезда, когда наткнулся на двух сородичей. «Я пройду», – осторожно спросил он. Однако два бугая в черных кожаных куртках и не думали пропускать его к двери, наоборот, встали друг другу плечами. И тут Богиш узнал в этих двоих братьев Рузанны, той самой разведенки, которую брал на отдых в апреле. Что-то в душе надломилось, отозвалось предчувствием боли. Кажется, братьям обиженной барышни не понравилось, что багиш грубо обошелся со сестрицей. Вы ко мне? спросил багиш, думая, как бы половчей заговорить им зубы, чтобы сбежать. А бугаи все напирали, да напирали. И отвечать ему, похоже, не собирались. Кстати, это ему показалось, или на руке одного из братьев блеснул костет? о Бонус. Семья она это разглядывала себя в зеркале и вздыхала из-за того, что на день рождения мужа пришлось надеть синий балахон вместо приличного платья. А что делать? Девятый месяц беременности мало кому к лицу. Хотя свекровь и уверяла ее, что в этом наряде она прекрасна, когда гуляли по магазинам. Все же какая-то большая разница. Ходить беременной, когда ты одна или когда у тебя есть семья. Любящий супруг, дочка, да еще и бабушка, которая спит и видит, как будет нянчить малыша, И к тому же готова во всем помочь. Это же небо и земля. Конечно, и беременности у Анаид выдались разные. С Наной в животе она скакала, как козочка, горе не знала. А то с тех пор, как Дима сделал ей нового малыша, она стала неповоротливой, часто уставала, к тому же опухали лодыжки. Одно дело, когда ходишь беременной в 18, другое в 28. Все проходит сложнее. На девятом месяце Анаид с трудом узнавала себя в зеркале. Это ж не она. Это какой-то надутый шарик. А Диме все нравилось, будто и не замечал в ней никаких изменений. По-прежнему с удовольствием ее целовал, обнимал, по вечерам делал массаж ног, чтобы хоть как-то облегчить ее состояние. Мечтал о времени, когда врач снова разрешит им заниматься любовью. На девятом месяце в этом плане не разгуляешься? Ты готова, милая? Дима заглянул в спальню и поманил ее. Тогда пойдем. Столик забронирован на семь. Отмечать день рождения мужа решили в ресторане, а не дома как она это хотела вначале. Не дали ей похозяйничать. Сначала она собиралась приготовить для любимого идеальный стол со множеством вкусных блюд, испечь лучший торт в жизни. Еще бы, первый день рождения Димы, который они отметят вместе. Однако он зарубил идею на корню. Так и сказал. Еще чего, собралась стоять у плиты на девятом месяце? Рестораны, точка. В зал ресторана зашли дружные компании. Дима, Анаид, Нана... И Татьяна Игоревна. Зашли и обалдели. Так шумно оказалось внутри. «Ой, что ж так много народу!» — всплеснула руками Татьяна Игоревна. В Краснодаре слет столичной профессуры, какой-то важный семинар, банкет здесь. Меня предупреждали, когда бронировал столик. «Да ты не волнуйся, мам, наш столик на втором этаже». И указал на витую лестницу, которая вела наверх. Там гораздо тише, нам никто не помешает общаться. Татьяна Игоревна кивнула. Все дружно поспешили за Димой к лестнице. И тут она и заметила, как от толпы профессоров в черных смокингах отделился один важный тип. В очочках. Весь из себя, вместо галстука бабочка, рубашка белоснежная, причёсан волосок к волоску, хоть волосы эти сплошь седые. Отчего-то он показался ей смутно знакомым, хотя знать она его не знала. Но вот фигура... Стать овал лица, прямо как у Татьяна. Профессор вдруг стал на пути у свекрови. Та, замерла в нерешительности, принялась мять ручку сумочки. Узнала, спросил мужчина с придыханием. Время над тобой не властно, так же прекрасно, как и тридцать лет назад. Знаешь, я до сих пор храню то фото, которое ты мне прислала. У Анаид с Димы аж челюсти отвалились от такого развития событий. А Татьяна Игоревна не растерялась. Гордо вскинула голову, ответила каким-то незнакомым Анаид грудным голосом. «Да, слежу за собой, в отличие от некоторых». Для Анаид стало очевидно. Старый ухажер, из неудачливых. Может быть, когда-то бросил? Она невольно возгордилась свекровью. А сегодня выглядела как королева. В темно-изумрудном платье в пол – И с высокой прической, что так шла ее идеальному овалу лица. Ох, не зря она и сводила ее сегодня к своему мастеру в салон, а потом еще сделала ей коллагеновую маску для лица. Помогла наложить макияж. И правда, Тасяна в своей 47 выглядела еще хоть куда. Стоило лишь добавить немного лоска. Профессор пригладил свои идеально причестные волосы, потупил взор, потом спросил, ⁇ Как ты? Все ли у тебя хорошо? ⁇ «У меня все отлично», — ответила она, сложив руки на груди. «Вот пришли праздновать день рождения сына. Парню 29 лет. Почти круглая дата». «Сына 29 лет?» Профессор от чего то побледнел, рванул ворот рубашки и застыл, жадно всматриваясь в лицо Димы. Лицо мужа тем временем перекосило. Он тоже стал изучать внешность профессора более тщательно. А Татьяна Игоревна вдруг покраснела. Спустя время профессор прохрипел. «И не сделала аборт». Тут-то она и ты поняла, почему этот мужчина показался ей смутно знакомым. Просто он похож на ее мужа. Соответственно. «Мам, ты хочешь сказать, это мой отец?» — проговорил Диму, нахмурившись. Тут Татьяна Игоревна замялась, не зная, что ответить. Дима тоже замолчал, по всей видимости, сильно шокированный. Не молчал только профессор. «Сын, значит, «Ой, я знаешь, Татьяна, я рад. Я, знаешь, так семьей не обзавелся. Не дал мне Бог такого счастья. Детей, знаешь, тоже нет, а у тебя вон как весело. Сын, внучка, невестка. Знаешь, я много раз думал о тебе, жалел, что тогда так с тобой поступил, уехал. Надо было взять тебя с собой». На этой славной ноте Татьяну Игоревну начала потряхивать. Ее лицо исказило обида. «А что ж, не вернулся? Не забрал?» Вдруг спросила она. «Думал, ты меня пошлешь». «А вот взял бы да проверил?» Татьяна с чувством махнула рукой. «Отец, значит?» Проговорил Дима, прищурив глаза. Она и заметила, как у него на шее от возмущения вздулась вена, а руки сжались в кулаки. «Да, это вам не шутки. Впервые встретиться с родителем 29 лет». И в этот самый неловкий момент... Или трогательно это уж как посмотреть, она ведь почувствовала, как по внутренней части бедра заструилась теплая жидкость. Активно так заструилась. Вода отошли, охнула она про себя. Однако, похоже, что кроме нее лужу на полу не заметил никто. Татьяна Игоревна буравила взглядом своего непутевого профессора. Дима тоже. А профессор так и бегал взглядом то в сторону сына, то в сторону бывшей возлюбленной. Дим. Позвала она и тихонько. Любимый не отреагировал. Тогда она добавила голосу громкости: Дима, и сейчас, смело, я тут наконец познакомился с отцом. Я понимаю, момент неподходящий, все такое, но я тебе сейчас буду рожать подарок, и лучше бы мне это сделать в роддоме, а не в ресторане. Как только она это произнесла, с лица мужа схлынули все краски. Он уставился на нее горящим взглядом, тут же подхватил под руку и повел к выходу а за ними поспешили остальные. Нана, бабушка и... дедушка. Затесался в компании под шумок. Да так и остался. Пинками его обратно в столицу не выпнешь. Тем более, что в Краснодаре как раз открыли новую лабораторию по его профилю. Через неделю Дима с Аней уже укладывали малыша спать в новой, свеже отремонтированной спальне их большого дома. Дима взял сына на руки, с восхищением посмотрел в его круглое красное личко, спросил у жены. Это точно нормально, что он такой мелкий. Аня моментально надула губы. Вообще-то он не мелкий. Три килограмма восемьсот граммов. Да он богатырь. Богатырь, значит, он... ну ладно, кивнул Дима. Прижал к груди крохотного богатыря, задал жене следующий немаловажный вопрос. А я его так точно не раздавлю. Нет, улыбнулась Аня. Просто качай и все. Видишь, лежит спокойно, значит, его все устраивает. Иначе плакал бы на весь дом. Ох, и сложная эта наука. Нянчить младенца. Дима уже слышал, как его сынок умеет плакать. Туши, Свет, кидай гранату. Будущий спортсмен. Уж очень у него сильные и здоровые легкие. Смотрелся в черты лица новорожденного отпрыска. Отметил, что брови у малыша точь-в-точь, точь, как у Анаит. Красивый будет мальчик, если пойдет в мать. Груди моментально потеплело. Сердце переполнилось любовью. Спасибо тебе, родная, за такого классного пацана проговорил Дима, расчувствовавшись. Иди ко мне, обниму. Он прижал к себе Анай свободной рукой. В этот момент в детскую убежала Нана. А меня обнять. Иди к нам. Она и тут же раскрыла объятия. Так они и замерли все вчетвером, прижавшись друг к другу. Настоящая семья. отчего чего-то именно в этот момент Диме вспомнился его прошлый день рождения, который он отмечал в гостинице в гордом одиночестве. Как же все изменилось за год. Теперь он женатый мужчина и гордый отец. Всего за 365 дней семья увеличилась прямо-таки в геометрической прогрессии. Была одна мать, потом прибавилась жена с дочкой, а следом сынок. Даже нашелся его отец. Прибыльный выдался год, ничего не скажешь. Но Диме бы еще одну девчонку для счастья. Полного и неописуемого. «Аня, а ты мне потом еще дочку родишь?» Поинтересовался он шепотом. Жена отняла от него руки, указала на улыбающуюся Нану. «У тебя уже есть дочка?» Тут Дима резонно подметил. «Дочек много не бывает». Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,